Глава третья. Умение убивать. Зарезали всех, удрученно рассказывал старейшина. Вон они, в овраге. Их девятка нашел племяш мой. Волчьи следы увидел, пошел и... вот. Из оврага изрядно тянуло мертвичиной. Убитые лежали там уже не один день, а июнь нынче выдался жаркий. Духарев знал, что в такую погоду в доспехах, как в парилке, но все же не так жарко, как в диком поле в июльский полдень. Это уже второй раз, как торговый поезд пропадает. — Поезд, скажешь, тоже? Три воза с сеном, — фыркнул бур. «Второй — Второй, — рыкнул Рерих. — И ты молчал? Так это кто ж знал? «Их жизни на тебе!» — жестко произнес княжич. «Живи теперь с этим!» «Мертвых похоронить по-людски!» «Вард, здесь!» — бодро отозвался Сергей. «Вот тебе и дело подстать! Бери дружков своих, ищите, найдите и убейте всех!» А вдруг их там начал тороп, но Сергей его перебил. «Сделаем, княжич!» Он не собирался упускать шанс. «Собачку бы у этих взять?» — полуспросил, полупредложил предложил Радша. не надо собачки вновь вмешался сергей только переполошит всех вон тороп уже не хуже собачки след держит так тороп детский зардеялся от похвалы перед самим княжичем и быстро быстро закивал. сергей отцепил от седла на луч с луком и тул укрепил за спиной друзья последовали его примеру сергей погладил пепла угостил вынутой из сумы морковкой «За лошадками присмотришь?» — спросил он Бура. «Присмотрит», — вместо отрока пообещал княжич. «Двигайте». Следопытом у них был тороп, читавший следы куда лучше Сергея, несмотря на весь жизненный опыт последнего. У паренька талант. И это оказалось кстати, потому что выслеживали они тех, кто собаку съел в умении следы путать и прятать. Причем съел качественно вместе с хвостом. Во всяком случае, след от оврага, где нашли тела, потерялся достаточно быстро. Однако им удалось найти место, где разбойники напали на людей, и откуда они, собственно, и приволокли трупы. Да и там, на месте, все спрятать не удалось, слишком много следов, кровь осталась и сломанные ветки там, где двое из несчастных пытались удрать в лес. И вот с места преступления след уже был заметен. Разбойники шли с грузом, это даже Сергей мог определить без труда по глубине оставленных отпечатков. Надо отметить, ему и его друзьям здорово повезло, потому что дождь был в день преступления, а после ни капли. Шли разбойники очень аккуратно, след в след, или наступая на камешки, корешки и прочее твердое. А потом еще и в ручеек зашли для конспирации, но с этим решилось просто. Сергей с Радшей пошли по одной стороне, а Тароп по другой. И шагов через пятьсот, и шагов через пятьсот уже, Сергей обнаружил место, где Тати выбрались на берег. Причем сначала он увидел только один след, небольшой, детский или женский, а уж потом, при участии Таропа, они обнаружили остальные. бабы это уверенно заявил Тароп, глядя на четкий отпечаток в прибрежной грязи. Баба — это хорошо. Баба чесать по лесу, как мужик-лесовик, не сможет, так что наверняка притормозит преследуемых. Впрочем, радовались они недолго, часа полтора. Потом след вывел к озеру, где и оборвался. Смеркалось, и погоню решили отложить до утра. Поужинали взятым с собой сухпоем. Ночевали на берегу, где ветерок и комаров поменьше. Хотя понятие «поменьше» Оно относительное. Утром с новыми силами двинулись вокруг озера, которое, к счастью, оказалось закрытым. По первому кругу следов не нашел даже тороп. А вот на втором Сергей обнаружил очень перспективное местечко, упавшее прямо в воду обхватной ширины дерева. Выйти по нему из воды не представляло сложности. Что, собственно, и сделали разбойники. Доказанный факт. потому что глазастый Радша заметил на стволе след от веревки. А саму лодку увидел уже Сергей, поскольку глядел не только под ноги, но и вверх. Приличных размеров долбленка покоилась на развилке ветвей. Дальше дело техники. В этот день они тоже до Тати не добрались. На шанстане вокруг озера ушло слишком много времени. К тому же время от времени они останавливались, и кто-нибудь залезал на дерево повыше, пытаясь разглядеть дымок. Вдруг разбойники окажутся настолько небрежны? Дымка не было. Вокруг на километры расстилалась зеленая крыша леса, кое-где разорванная полянами и зеркалами озер. Не нашли, но беспокойства особого не было, разве что у Духарева имелось опасение, что женщину убьют. Сергеев в прежней жизни Так и не удалось отделаться от привычек гуманитарного общества, хотя о своей жизни в XX веке он почти позабыл. А в этой, к добру или к худу, но часть воспоминаний с того времени вернулась. Иногда казалось, тот Серега Духарев даже ближе ему нынешнему, чем сыновитый и мудрый князь воевода Серегей. Заночевали снова на берегу озера, заодно помылись и одежду постирали. Собаки у Тати не было, но по жаркому времени побегаешь день-другой, и даже человеческому носу хватит. Опять-таки искупаться в теплой водичке – одно удовольствие. Сергей не упускал случая подтянуть навыки плавания. Когда-то он плавал изрядно, не хуже Нурмана. Нынешнее тело ни мускулатуры нужной, ни навыков не имело. Надо тренировать. Глядя на его старание вспомнить стиль «батерфляй», Друзья тоже принялись брызгаться и плескаться. И Сергей в очередной раз осознал, какие они еще мальчишки. Обученные, сильные, но тринадцать лет — это тринадцать лет. К сухпайку добавили рыбки, сырой, поскольку огня не разводили, но все равно вкусно. Погода стояла по-прежнему прекрасная. Редкие облачка, листва шелестит, птички чирикают. Мелкое зверье в траве и кустиках шуршит. Богатые тут леса, и на дичь, и сами по себе. Деревья в небо уходят, дубы попадаются в десять обхватов. А иные потоньше, но зато безупречно прямые. Любой норманский корабел за такие деревья горстью серебро отсыпал. Идеальный киль для боевого корабля. Но поди их отсюда вывези. Впрочем, и поближе можно найти. Сергей шел замыкающим, быстро шел, но ноги на землю опускались мягко, сами находя куда ступить, чтобы ни шороха, ни хруста. Тело проскальзывало меж ветвей, не задев. Даже неудобный длинный лук ни за что не цеплялся. Вдруг вспомнилось, как когда-то учил его старый Рерих. Учил ходить, бегать, землю чувствовать по-звериному. Тогда ему пришлось непросто. Сейчас же все выходило само собой. Вообще все само собой выходило. Слушать и слышать. Ловить с периферийным зрением любое движение. Взлетевшую печушку, шмыгнувшую вниз по стволу белку. Вдыхаемый воздух тоже приносил море информации. Летний лес пах густо и разнообразно. Но запах, который он поймал, в лесную гамму не вписывался. И почуял его не он один. Тороп встал, как вкопанный. «Дым!» — шепнул он подтянувшимся друзьям. Они синхронно кивнули. Кажется, нашли. Теперь луки из чехлов и утроенная осторожность. «Сергею идти первым, потому что из троих он самый опасный. А след больше искать не надо. Рядом с лагерем разбойники его не прятали». «Стоп! А если это специально?» Сергей поднял правую руку ладонью назад. «Стоп!» «По не пойдем», — сказал он остальным. «Почему?» — спросил Тароп. «Заметный слишком. Может, нарочно оставили?» «Зачем?» «А затем, чтобы на нем сторожа посадить», — ответил Радша и поглядел на Сергея. «Так ли?» Тот кивнул. «Именно так». Дымом пахло довольно сильно, несмотря на безветренную погоду. «Я залезу!» — предложил тороп, указав на дерево повыше. — Нет, откроешься. — Самого торопа вряд ли заметит но спугнутую белку или сороку запросто, а такого лесовик не упустит. — Обходим справа, — показал Сергей, потому что слева ощутимо пахло водой. Надо думать, там очередное озеро. — Тоже хорошо, в эту сторону не побегут. На то, чтобы тихо обогнуть разбойничью стоянку, Понадобилось минут тридцать. Потом, уже совсем аккуратно, от ствола к стволу, замирая через каждые несколько секунд, подошли к цели вплотную и, наконец-то, увидели лагерь. Выглядел тот скромно. Три шалаша, сложенные кое-как, но неплохо замаскированные. И да, озеро, в шагах в сорока примерно. Берег, похоже, сухой, удобный. хорошее место вода рядом а сам лагерь под лесной сенью даже не на поляне а меж нескольких матерах дубов а по не уступающий им возрастом вяз да еще и малинник вокруг довольно высокий есть чем кипяточек заправить и от лишних глаз костер укроет очень полезно особенно ночью костер был устроен в ямке выкопанный под этим самым вязом очень продуманный источник огня, и топливо правильное, дыма практически нет, а тот, что есть, как раз в ветвях и теряется, издали не заметишь. У костра возилась баба в порядком обтрепавшейся одежке с фингалом в полщеки. Вид у бабы был грустный, но шевелилась проворно, нанизывал что-то на палочки шампуры. Над костром был подвешен помятый закопченный котел литров на 6-7. Над ним поднимался порог. Чуть поодаль на пенечке восседал мужик, которого вполне можно было принять за охотника. И делом он занимался подходящим, прилаживал оперение к новой стреле. Но охотником он не был, потому что рядом, прямо на камне, лежали еще три стрелы, а обмотанный потемневший от времени берестой лук с неснятой тетевой был прислонен к пеньку. Нормальный охотник давно бы тетиву слука снял, дал древку отдохнуть. — Бьем? — шепнул Тароп. — Нельзя, — мотнул головой Радша. Он же не один. Сколько их там в шалашах? — И не только в шалашах, — прошептал Сергей. — Я еще у тропы кого-нибудь посадил бы. — Пойду поищу, — предложил Тароп. — Обедать сядут, сам вылезет, — ответил Сергей. — Сидим, ждем. И они ждали. Разбойник на камешке закончил стрелу и занялся следующий, перебирал разделенные вдоль прутки в поисках подходящей пары. Из одного из шалашей вылез мужик, босой, в исподних портках, всклокоченный. Подошел к костру, понюхал, отвесил бабе подзатыльник, от которого та едва не нырнула носом в котел, захохотал и побрел к озеру. Слышно было, как он плюхнулся и поплыл. Баба сняла с костра котел, попробовала. Потом уложила на шампурчики, на камни над углями. «Есть хочется», — прошептал Тароп. Радшин ничего не сказал, но слюну сглотнул. Сергей сунул руку в мешок, достал горсть сушеных яблок, разделил на три части. Две дал парням, третью засыпал в рот и принялся медленно и осторожно пережевывать. «Вернулся купальщик». Отнял у бабы ложку, попробовал варево и крикнул «Жрать за Сони!». Назов из шалашей вылезло четверо, с ложками. Изготовитель стрел отложил работу и тоже подсел к костру. Они уселись вокруг котла и принялись за еду. Бабу не пригласили. «Вишь, нету тропы никого», — прошептал Тароп. И тут же, словно услыхав его, один из разбойников поднялся Накидал в миску варево и убрел как раз в сторону тропы. Вернулся через минуту и без миски. Вот теперь иди и высмотри этого сторожа, велел Сергей. Нашел, сообщил тороп, возвратившись. В кустах засел, жрет. Покажи где. Все верно. Разбойник жрал. Наворачивал из миски, отложив в сторону лук и копьецо. Легкая добыча. Сергей обошел его сзади, не потревожив. Пробраться через кустарник было бы невозможно, если бы разбойник сам не устроил в нем прогалину. Зашел со спины, порадовался, что злодей сидит, и тянуться не надо, и одним движением ножа вскрыл горло. Вот и все. Его первое убийство в этом мире. Когда от стрелы не в счет, там чужую смерть, считай, и не чувствуешь. Разбойник еще булькал и бился в агонии. И Тороп, успевший подхватить миску с недоеденной кашей, уже жрал его пайку. Честно отъел треть, остальное товарищем. Они вернулись к старой лёжке. На поляне ничего не изменилось. Ну, разве что разбойники теперь лопали то, что на шампурчиках. По запаху рыбу. А баба доскребала остатки из котла. Свою долю. Мой... «Тот, что стрела делал, и тот, что купался», прошептал Сергей, вынимая оружие из налуча и втыкая в землю пяток стрел. Радше с торопом тоже разобрали цели. «Бей!» — вполголоса скомандовал Сергей. Все трое вскочили и выстрелили разом. Сидевшему к нему спиной стрелоделателю Сергей попал в шею, купальщику в правое плечо, а когда тот вскочил с воплем — в колено, Вот тут он завопил по-настоящему и свалился. Радша тоже отстрелялся отменно. Две стрелы, два покойника. А вот Тороп сплоховал. Помедлил со вторым выстрелом, и злодей успел укрыться, шмыгнул за дерево. Сергей убрал лук. «Я сейчас туда выйду», — сказал он. «А вы его с боков обходите. Если что, бейте». «А ну, как он тебя побьет», — усомнился Тороп. «Это вряд ли». «Это ж смерть! Да вы его убьете раньше, если что!» И, перебравшись через валежник, выбрался на полянку. Меча не вынимал, рассчитывал, увидит разбойник мальчишку с пустыми руками. Может, и сам вылезет. Баба ничком лежала на земле и поскуливала. Вкусно пахло жареной рыбкой. План оправдался. Увидав, что противник его мальчишка, последний разбойник убегать не стал». Выбрался из-за дерева, выдернув вбитый в колоду топор и, перебрасывая его из руки в руку, двинулся на Сергея. «Ну, щенок, я тебе начал он!» и замер, раззявивший рот, когда из груди его выглянула узкая жало стрелы. «Дурак», — подумал Сергей, — «мог бы и сообразить, что я не один». Топор упал. Чуть позже упал разбойник. «Шалаши, проверь!» — велел Сергей Торопу. — Добычу поищи. Взял с костра пруд с неуспевшей подгореть рыбкой. А ничего так, но солька бы не помешала. Так с рыбкой он и подошел к разбойнику, которого подранил. Тот уже успел отползти метров на двадцать. Шустрый. Духарев ухватил Тате за подстреленную руку, разбойник взвыл и, под натужись, перевернул на спину. «Далеко собрался?» — спросил он. «Ты кто?» — разбойник изумленно уставился на тринадцатилетнего пацана. «Я дружинник князя Стемида», — ответил Сергей. «А еще твоя смерть. Хорошая или плохая от тебя зависит». «Эй, тороп, нашел что-нибудь?» «Не, барахло только». «Ну что скажешь, недобрый человек, куда награбленное заховали?» «Облезешь, щенок, ничего не скажу». «Это ты зря», — заметил Сергей. «А что ты мне сделаешь, щенок княжий «Храбриться», — понял Сергей. «Очень ему страшно». «Очень страшно, когда ты беспомощен и в полной власти недругов». Сергей доел последний кусочек с прута, присел и поднес опаленный кончик к разбойникову глазу. «Сначала один, потом второй», — пообещал он. потом еще что-нибудь тебе отрежу, ненужное. Специалисты советовали не угрожать, а сразу глаз выколоть, так убедительнее. Но Сергею всегда претило мучить беспомощных, даже таких негодяев. Нет, он мог бы, но лучше без этого. Разбойник внезапно выбросил руку и попытался схватить пруд. Не успел. «Ну, как знаешь», — произнес Сергей, вынимая нож, на котором еще осталась кровь зарезанного разбойника, и резким ударом пробил Татю здоровую руку. Потом выдернул у него из порток гашник и перетянул руку, повыше этого бицепса. «Разговор у нас, чувствую, долгий выйдет», — сказал он. «Обидно будет, если помрешь раньше ночи. А вообще дурень ты!» Голос Сергея неожиданно дал петуха, но разбойник вряд ли это заметил. он лишь пялился расширенными от боли и ужаса глазами. «Мертвому богатство ни к чему», рассудительно и спокойно продолжал Сергей, отлично зная, что эта рассудительность пугает больше угроз и криков. «Сказал бы, я б тебя сразу за кромку, и похоронил бы даже. А так сожрут тебя волки, а душа будет вечно вокруг косточек скитаться. И это при том, что ты все равно все скажешь. И знаешь что?» «Не стану я тебе глаза выкалывать пока. Хочу, чтоб видел, что я делать буду». На Сергея упала тень. Подошли тороп с Радшей. Стояли, слушали. На лицах у обоих жадное внимание. «Радша, воды принеси», — велел Сергей. «Отливать, когда сомлеет А ты, тороп, топорик в угле сунь. Каленое железо хорошо раны прижигает. А потом портки с него стащите». — Я скажу, скажу, — сломался разбойник. — Только помнит и обещал быстро, а потом похоронить. — Обещал, сделаю, — подтвердил Сергей. — перуном клянусь. — Давай, говори. — Слышь, Варт, а ты раньше до сегодня людей убивал? — спросил Тороп, когда они закидали землей тело добитого разбойника. — Убивал, — спокойно ответил Сергей. — А пытал? — Нет, но видел, как пытают. Хорошего мало, особенно если пытают тебя. Давай-ка вытащи их бабу из шалаша. Тать им угождала, пусть и для нас постарается. И мать ее будем, оживился тороп. Селком, окстись. Мы живое княжьи а не злодеи. Пусть пожрать нам сделает. А мы пока добычу разберем. Может, что стоящее попадется. А если попадется, куда это? княжечу отдать? Зачем, удивился Сергей. Меж собой поделим. «Что с боя взято, то свято. Не знаешь, что ли?» «Так я ведь в бою и не бывал ни разу», — сказал Тороп. «Откуда ж мне знать?» «Уже бывал. И теперь знаешь. Давай, бабу тащи. Рыбка у нее знатная получается». «Тебе», — сказал Сергей, протягивая Рериху серебряный браслет с лосиными головами в четверть гривны весом. «Самую дорогую вещь, что нашлась в трофеях». «Прими нас, княже, не откажи!» «Право правом, но жадничать все равно не стоит». «Благодарю!» Рерих поочередно кивнул всем троим. «Браслет — это для него мелочь, а вот уважение нет». «Дело вы сделали, — сказал Рерих, — и сделали так, как надо. Я вас испытал и нашел достойными, но слово не за мной, а за князем». Трое разом кивнули, это понятно. есть испытания страхом это они прошли есть испытание терпением голоду и боли тоже вытерпели испытание умением показать как владеешь воинскими искусствами как умеешь прятаться и отыскивать держать строй управлять конем или лодкой а еще выстоять 200 ударов спокойного сердца в бою против двух отроков которые бились в пустени в полную силу но особо не жалели раньше Это не особо трудно далось, а вот тороп по краешку прошел, но прошел. Еще испытание знанием, ответить на разные каверзные вопросы, показать, что знаешь досконально варяжскую правду и что сможешь, например, при нужде залатать тяжелый ладейный парус. Последние два экзамена Сергею сдавать не пришлось. Рерих сказал, этому не надо. И после всего испытание делом. Кто сдюжил, тому можно в дружину, отроком, справиться. Но можно, не значит принят. Хочет ли вождь воина в дружину, только он вождь и решает. Может опоясанного гридня завернуть, не то что детского. Мало ли, что экзамены сданы на отлично. Собеседование не прошел, свободен. Посмотрит на кандидата стимит и скажет «не люб». И до свидания, ищи другого батьку. с детскими, такого вроде бы случиться не должно, они же вроде как свои, но бывает, что и своего в рот не принимают. Не признал отец собственного сына, и нет ему в рот пути, и унесут младенца в лес, вроде как на божий суд. Уберегут ребенка боги от зверья и не людей будет жить, но вряд ли, особенно зимой. У варягов, правда, такого обычая не было, им от лишних ртов избавляться ни к чему. не бедствуют. А вот кандидата в дружину князь отвергнуть может. Более того, считалось, что даже не он решает, кого взять, а кого нет. Есть кое-кто повыше варяжского князя. Сам Перун, чьим верховным жрецом и является варяжский вождь. Никто из детских по поводу собеседования у князя не парился. Даже те, кто не от природных варягов происходил. А вот Сергею, Было беспокойно. Он ведь понимал, не все у него гладко с биографией. Может, поэтому Рерих и устроил им особенную проверку. Дал возможность набрать лишние бонусы, чтобы Стемит меньше заморачивался сомнительным происхождением детского варта. Нет, если даже Стемит Сергея завернет, тот все равно не пропадет, это понятно. Он теперь не мальчишка, которого Нурманы в рабство взяли. постоять за себя сможет. Но то будет окольный и долгий путь к той славе, которую он ищет. Прямой же здесь, с варягами и с Рерихом. Ну да что заранее печалиться. Выкрутится Сергей как-нибудь. Тем более, что вторая легенда собственного происхождения уже готова. Вдруг она покажется Стемиду более достоверной, чем версия сына купца с юга.